Глава третья. Элла. Протолкнувшись через гущу народа в золоченом драконе, Элла распахнула дверь таверны и вышла на прохладный и свежий ночной воздух. Когда дверь за ней закрылась, шумные возгласы смолкли, превратившись в далекие отголоски. Ночь была тихая и спокойная. Время от времени безмятежность нарушали пьяные выкрики торговцев, но редко и ненадолго. Элла обожала лунную ярмарку. Сказители, жонглёры и торговцы дарили селянам радость и открытий, позволяли приобщиться к тому, что лежало за пределами их крохотного мирка. Столько мест, куда можно пойти, столько всего, что стоит увидеть. Элла знала, что не сможет всю жизнь прожить в прогалине, и Ред разделял её настрой. Другого такого человека она не встречала. С самой кончиной Хейма он всегда был рядом, был её опорой. Свидание назначили на околице, у большого зелёного шатра с золотой отделкой и белоснежной шапкой. Он был установлен вдоль низкой стены, огораживающей рыночную площадь. Элла шла между домов, а под ногами у неё похрустывали заиндивевшие листья. Она ругала себя, что не захватила длинную накидку, и, чтобы согреться, растирала себя ладонями. Свернув за угол мясницкой лавки Айвана Светта, она увидела сначала белую шапку шатра, а затем и его зелёный полог «Я уж боялся, что ты решишь остаться у огня, там, где тепло». Ред Фьёрн с улыбкой шагнул навстречу Элли. Он был выше большинства жителей прогалины, с широкой грудью, крепкими руками и редкими для здешних краёв и сине-чёрными волосами. Родители Ретта ещё подростками приехали из Бероны, чтобы начать здесь новую жизнь. Ретт провёл рукой по щеке Эллы. Мозолистые пальцы слегка царапали кожу, но это ощущение ей нравилось. Было в нём что-то особенное и успокаивающее. Девушка подняла взгляд, молча полюбовалась красотой Ретта, а потом нежно поцеловала в губы. «Есть и другие способы согреться». Она лукаво улыбнулась и обхватила любимого за шею. «Правда?» — усмехнулся он и, поджав губы, развёл руками. «Даже в голову ничего не приходит». «Да ну тебя!» — Элла шутливо оттолкнула его. ред засмеялся. Губы расплылись шире, а в уголках глаз появились маленькие складочки. Он всегда так делал. Улыбался глазами. Слегка закусив уголок губы, он мгновение смотрел ей прямо в глаза, потом взял за руку и повёл обратно на деревенские улочки. «Пошли. На южной окраине деревни собралась группа торговцев. Сказали, будут играть и петь всю ночь». «Ну ладно, ладно». Элла попыталась сказать обиженно, но это давалось непросто. «Мне всего этого будет не хватать», — проговорил Ред, оглядываясь по сторонам. Его взгляд задержался на Марло Игоне, неподвижно развалившемся посреди дороги с пустой кружкой в левой руке. Он со смешком произнёс. «Каждый раз смотришь, человек на своём месте». «Понимаю, но у нас ещё много времени, мы не уйдём раньше испытания, а до него ещё несколько недель». Элла положила голову Ретту на плечо. «Как только устроимся в Бероне, приедем погостить. И вообще оставим письма, чтобы родные не тревожились». Ретт вздохнул и улыбнулся. Затем поцеловал Эллу в макушку и покрепче прижал её к себе. Он знал, что хочет начать с ней новую жизнь в Бероне. Однако не был уверен, что нужно сбегать подобным образом. Впрочем, другого выбора у них не было. Отец Эллы так просто их не отпустит. Он никогда не простит Ретта за прошлое. «Ретт, я...» Из боковой улочки донёсся утробный рык, а следом истошный вопль. «Гоните его!» По взгляду Ретта Элла поняла, что ей нужно остаться на месте. Он без колебаний свернул за угол. «Элла!» — вскоре окликнул он её. Она поспешила на голос. На земле лежали двое парней. Ред сидел возле одного из них, подложив руку ему под голову. Рядом, поджав хвост, сидел серовато-белый волкобраз с окровавленной пастью. Элла, прищурившись, взгляделась в зверя. «Фейнир!» Услышав своё имя, волкобраз вскинул голову и подошёл к Элли. Тихо заскулив, он потёрся спиной об её ногу. «Это Кейлин, а там Дан», — в полголоса произнёс Ред. У Эллы от беспокойства заколотилось сердце. «Они живы? Что случилось?» «Их здорово избили. Кто? Не увидел. Фейнер, наверное, их прогнал». Ред осторожно повернул лицо Эллы к себе. «Посмотри на меня. Твой брат жив. Без сознания, но жив. Ферин должен быть где-то рядом. Он говорил, что когда сменится, пойдёт к золочёному дракону. Сбегай за ним, пусть поможет не отнести ребят домой». Элла попыталась было возразить, но Ред уже пошёл смотреть, как дела у Данны. Ветер больно кусал лицо, пока Элла бежала, холодный воздух обжигал грудь изнутри. «С ним всё будет в порядке! С ним всё будет в порядке!» Ред не ошибся. Ферин и правда был возле таверны с кружкой медовухи в руке. «Ферин!» — Элла согнулась пополам и уперлась ладонями в колени, отчаянно пытаясь отдышаться. «Пойдём со мной, пожалуйста!» «Элла, Элла, успокойся, что стряслось?» «Там Кейлин и Дан, на них напали. Ред велел позвать тебя». Лицо Ферина тут же посерьёзнело. Он пихнул свою кружку торговцу, который с ним беседовал, тот без колебаний взял. «Иди». «Ладно, дальше мы сами», — сказал Ред, кивая Ферину. «А ты иди вперёд, я зайду проведать тебя завтра». Ред поцеловал Эллу в лоб и склонился над Кейлином. «Я никуда не пойду! Кейлин ранен!» «И что ты ему скажешь, если он очнётся и увидит нас вдвоём? Как ты потом объяснишь всё отцу?» Элла вздохнула и опустила голову. «Пожалуйста, донеси его до дома!» «Донесу! Не беспокойся! А теперь поспеши! Ночью уже холодно!» Элла сжала губы. «Конечно, Ред прав, брат бы наверняка всё понял. Но отец...» «Нет, это был бы не разговор, а перепалка». Привстав на цыпочки, она легонько чмокнула Редта в щёку и молча свернула за угол на главную улицу. Руки она убрала поглубже в карманы платья, подбородок прижала к груди. До дома было всего ничего, однако сердце колотилось как после бега. Элла осторожно открыла входную дверь, но не слишком медленно, чтобы не заскрипели петли. В доме пахло лавандой и слегка дымом потушенных свечей. На носочках Элла прошла через кухню, ловко перешагнув скрипящую половицу возле кухонного стола. Мама спала очень чутко. Тихонько выдохнув, Элла нырнула под холодное одеяло. Она не стала ворочаться и укутываться, а просто лежала. Знала, что всё равно не заснёт, пока не услышит, как Ред принесёт Кейлина.